Снова всколыхнулось поверхность моря, и огромное чудовище поднялось из морских глубин, с шумом встряхивая с себя потоки воды. Если бы кто увидел это в ночи, то у него не возникло бы других ассоциаций, но тут же открылся люк, заработали дизеля, и касатка рванулась вперёд, вслед за едва видимыми искорками на далёком горизонте. Конвой торопился уйти как можно дальше, надеясь оторваться от морского демона, который снова вышел на охоту. Поэтому кочегары старались вовсю. Но это только демаскировало суда конвоя и давало хороший ориентир для бросившейся в погоню лодки. И очень скоро в ночи появились силуэты концевых судов. Михаил внимательно рассматривал цели в бинокль, стараясь выделить наиболее предпочтительные. На касатке осталось всего 3 торпеды в носовых аппаратах, и надо их тратить с максимальной пользой. Но как он не вглядывался в ночную тьму, Перед ним были только небольшие грузовые пароходики, на которые было просто жалко тратить торпеды. Неудобство добавляло то, что поблизости от судов конвоя продолжали крутиться миноносцы. Поэтому применить орудия не получится. Эти сторожевые псы сразу набросятся на лодку, и дай бог успеть нырнуть. А дать возможность конвою уйти тоже не дело, если японцы всё время будут одну милюзгу через пролив посылать. Что же их вообще не трогать? Нет, крейсеры здесь необходимы для наведения порядка. Ну, а пока придётся размениваться на всякую мелочь. В конце концов, эта мелочь тоже везёт грузы для японской армии. Обойдя конвой с левого борта, касатка устремилась вперёд, по мере того, как она обгоняла суда противника, чтобы занять позицию впереди. Михаил внимательно рассматривал цели, надеясь найти среди них что-нибудь более-менее заслуживающее внимания, и убедился, что конвой очень сильно растянулся. Наиболее быстроходные суда ушли вперёд, наплевав на порядок в ордере и стараясь побыстрее достичь корейского берега, а группа тихоходов плелась сзади. Минаносцы носились то вперёд, то назад, но навести порядок в этом стаде уже не могли. Ситуация складывалась довольно благоприятная. По генеральному курсу было ясно, что конвой идёт в сторону Пузана. Значит, японцы решили не рисковать, вести грузы морем поближе к фронту. а стараются побыстрее перебросить их через пролив, понимая, что на суше русский флот перехватить их уже не сможет. Хоть это сильно увеличит сроки доставки грузов, но иначе их можно вообще не довезти. Упертый все же народ японцы. Наконец, касатка обогнала конвой. В головной группе удалось обнаружить один крупный транспорт. Его-то и выбрали, первоочередной целью. Внимательно осмотревшись, Михаил убедился, что ни одного миноносца поблизости нет – Все остались в хвосте конвоя. Очевидно, все же опасаются нападения касатки и считают, что она атакует ближайшие цели, как только их обнаружат. Да. Сейчас не 1942 год. Отлично, господа. Весь эскорт остался в хвосте конвоя, и нам никто не помешает. Основная цель самый крупный транспорт, запасная следующий за ним. Если всё сложится удачно, то достанем обоих. Работаем из надводного положения. Снова бросок вперёд, и снова лодка замирает, развернувшись поперёк курса приближающихся судов. Эскорт поблизости отсутствует. Группа из трёх самых быстроходных транспортов быстро приближается. Основная цель идёт первой. Ни одного огонька на ней нет, и только снопы искр вырываются временами из труб, демаскируя судно. Дистанция не более 3 кабельных. Транспорт следует постоянным курсом, и его движение легко прогнозируемо. На нем еще тоже не знают, что такое противолодочный зигзаг. Толчок. И торпеда выходит из аппарата. Лодка до сих пор не обнаружена. Вторая цель движется сравнительно недалеко, и можно попытаться торпедировать и ее. Немного развернув лодку, вторая торпеда устремляется к цели. Третья цель пока еще далеко и находится вне зоны поражения. Все стоящие на мостике замерли и ждут результата атаки. И вот гремит первый взрыв. Столп воды взлетает возле борта головного транспорта, впереди над стройки. Вскоре гремит второй взрыв. Вторая цель тоже поражена, но торпеда попала в самую корму. На головном транспорте вспыхивают огни на палубе и начинается суета. Хорошо видно, что шлюпки заранее вывалены за борт, и их остаётся только спустить. Очевидно, экипаж заблаговременно подготовился к покиданию судна. Что ж, нельзя винить людей за это. В сложившейся ситуации для них это лучший выбор. Всё равно спасти судно с такими повреждениями невозможно. Похоже, что взрыв разрушил переборку между двумя носовыми трюмами, и вода затапливает сразу оба трюма, так как проход очень быстро погружается носом в воду. А в этом случае он обречён. Ни одно грузовое судно не рассчитано на затопление двух трюмов сразу, даже если все остальные переборки устоят. Второй пароход тоже зажёг огни на шлюпочной палубе, и экипаж тоже бросился к шлюпкам. Значит, тут проблем не предвидится. Даже если вторая цель не утонет после оставления её экипажем, можно будет вернуться и добить её чуть позже. А сейчас срочно уходить. Третий пароход развернулся к лодке кормой и удирает, а издалека уже мчатся миноносцы. Всё, больше здесь пока делать нечего. Полный вперёд и уход в сторону, подальше от конвоя. Пусть сторожевые псы ловят рыжую плутовку там, где её уже давно нет. Вот и всё, господа. Осталась одна мина, а с ней мы много не навоюем. Если не удастся связаться с нашими крейсерами для пополнения боезапаса, то придётся возвращаться в Артур. Если японцы окончательно и бесповоротно перейдут к системе охраняемых конвоев, то вступать в артиллерийскую дуэль с миноносцами и вспомогательными крейсерами для нас крайне нежелательно. А в охране конвоя могут быть ещё и собачки, что для нас вообще неприемлемо. Одно попадание, и мы не сможем погрузиться, после чего добить нас не трудно. От собачки мы не убежим. А эту последнюю на кого и стратим, Михаил Рудольфович? Если тот транспорт, что получил мину в карму, не утонет, то на него А если утонет, то зайдём в голову конвоя и поймаем ещё кого-нибудь. Затевать стрельбу из орудий как-то не хочется, миноносцы быстро окажутся рядом. Косатка полным ходом уходила в сторону от места атаки, и ночная тьма надёжно укрыла её от миноносцев. Торпедированные суда зажгли огни на палубах, поэтому следить за ними никакого труда не составляло. Миноносцы быстро приближались и светили прожекторами во все стороны, но стрельбу на угат не открывали. Судно, подорванное первым, уже ушло носом под воду. Менее чем за минуту после этого оно встало вертикально и стало погружаться, что было хорошо видно в луче прожектора подошедшего миноносца, который лёг в дрейф поблизости и начал подбирать людей. Ещё два миноносца рыскали вокруг, светя прожекторами, но огни не открывали. Транспорт, атакованный вторым, остановился с большим дифферентом на корму, но тонуть пока не собирался. Очевидно, взрыв торпеды повредил винт. И он лишился хода. Касатка удалилась уже на порядочное расстояние, и все находящиеся на мостике внимательно наблюдали за происходящим. Михаил понял, что конвой рассредоточился. Очевидно, японцы решили больше не рисковать. Перехватить всех касатка всё равно не сможет, а от подобного эскорта, как выяснилось, особого толку нет. Не обнаружить касатку, ни тем более уничтожить её, он не в состоянии. Если только отпугнуть угрозой тарана. Но сейчас канву это не очень-то помогло. Нет никаких сомнений, что остальные менаностцы уже знают об уничтожении одного из них. Поэтому былой настырности в их действиях не будет. Томительно тянулись часы ожидания. Уже дан отбой тревоги. Касатка сохранила позицию, не приближаясь близко к повреждённому судну, вокруг которого крутилось несколько миноносцев, светя прожекторами и только наблюдала. Подобраться в надводном положении не было никакой возможности. Остальные суда конвоя уже исчезли в ночи. Было непонятно, чего же добиваются японцы. То, что они хотят спасти повреждённое судно, было ясно, но каким образом? Попыток завести буксир не было. или винт и руль у него всё же уцелели, и оно сможет дать ход. Время шло, и Михаил стал уже беспокоиться. Скоро рассветёт, и тогда придётся однозначно погружаться, подходить на перескопотной глубине и добивать подранка последней торпедой, чего ему откровенно говоря не хотелось. Может быть, в следующую ночь попадётся более достойная цель. Но ближе к утру ситуация разредилась сама собой. Японцы всё же попытались взять повреждённое судно на буксир Но буксирный трос несколько раз обрывался. После этого они прекратили дальнейшие попытки спасения. Один миноносец подошёл к борту парохода и снял с него экипаж, после чего удалился на безопасное расстояние и произвёл несколько выстрелов из орудия, добив его окончательно. Одновременно начало светать на востоке, и Михаил дал команду погружаться. Первая ночная охота на конвои завершилась успешно. Вот так, друг мой, Василий. Связи у нас до сих пор почему-то нет. И осталось всего одна торпеда. Посмотрим, кого в следующую ночь нам Бог пошлёт. Честно говоря, не думал, что снова будем действовать в одиночку. И где наши крейсера черти носят? А может, они сильно пострадали во время боев с японцами и теперь ремонтируются? Все такого просто быть не может. Уж эти два валкодава, Навик и Бойерин, вряд ли приняли участие в бою. Тулк с них мало. Они именно валкодавы, Помина носом специализируется. А вот в части наведения порядка в японском курятнике могли бы оказать нам неоценимую помощь. Как патрулирование пролива с отловом конвоев, так и снабжение торпедами. Ведь если бы они были рядом, и мы навели их на конвой, то ни один японец бы не ушёл. Тем более Макаров не может не знать о нашем налёте на Сосибо. Такое не скроешь. И прекрасно знает, что ничего крупнее собачек у японцев не осталось. Они все уступают в скорости Навику и Боерину. Да и Владивостокский отряд неизвестно где ошеvaiтся. Нет, Васька, что-то тут не то. Трое друзей снова сидели в командирской каюте и держали военный совет. Когда миноносцы противника скрылись за горизонтом, касатка всплыла и направилась в район предполагаемого места нахождения суднового вушки. Хоть и мало вероятно его отыскать, но делать пока всё равно нечего. На обнаружение противников в Корейском проливе днём Михаил уже не рассчитывал. Все свободные от вахт были отправлены спать, против чего никто не возражал. Бессонная ночь вымотала всех. Касатка шла не торопясь, экономическим ходом. Вахтины на мостике внимательно оглядывали горизонт, но море оставалось пустынным. Ни одного дымка в предельных видимости не было. Михаил тоже отправился спать, но долго проспать не смог. Организм ещё не перестроился на ночной образ жизни. И поскольку старший офицер со старшим механиком испытывали то же самое, решено было не терять время даром. Тем более пассажиры отсыпаются и не будут докучать ненужными вопросами, на которые очень трудно будет давать вразумительные ответы. Начали с обсуждения технических вопросов. Но тут особых нюансов не было. Машины работали исправно, топлива, воды и провизий тоже хватало. А вот с боезапасом были проблемы. Осталась одна торпеда. О пушкой против охраняемых конвоев не повоюешь. И настораживало отсутствие связи. С Макаровым была договорённость, что отряд крейсеров после завершения операции в Чмульпо будет оперировать в Корейском проливе. А если его до сих пор нет, то значит, что-то пошло не так. И касатка полностью лишена информации о текущей обстановке. Не спрашивать же таковые у нейтралов, если они вдруг встретятся. Да и вряд ли эта информация будет свежей и объективной. Вот теперь возник вопрос, что делать дальше? Истратить следующей ночью последнюю торпеду на крупный транспорт, ежели таковой удастся встретить, и возвращаться после этого в порт Артур, или остаться ещё на какое-то время, давая себя обнаружить и работая поглом для японцев. В случае появления одиночных судов противника, топить их огнём палубного орудия. А если таковых не будет, то просто действовать японцам на нервы и надеяться, что русские крейсера вот-вот появятся. И можно будет заняться совместной охотой. Михаил склонялся к мысли возвращаться в Порт Артур, так как ситуация ему очень не нравилась. Старшие офицеры стармех наоборот, воодушевлённые очередными победами касатки, предлагали остаться в проливе и делать пакости японцам дальше, хотя бы мотать нервы одним своим присутствием, если уж подходящих целей для пушки не будет. В разгар дискуссии в дверь постучал вахтинный матрос. Ваш высок благородие, дым изюйда много А вот это уже было странным. И все поспешили на мостик. Вахтиный, второй офицер, прапорщик Помиранцев, увидев командира, доложил: "Михаил Урдольфович, только что появились. Ну, неужели японцы больше не боятся здесь днём ходить?" "Не знаю, Андрей Андреевич, сам удивлён. Давайте подождём и посмотрим, кого же нам Бог послал". Дальше удивление у всех выросло ещё больше. Прямо на касатку шли крупные военные корабли. Но издалека ещё трудно было определить их тип и национальную принадлежность. От греха подальше погрузились, и теперь касатка следовала малым ходом на перескопонной глубине навстречу незнакомцам. Сначала Михаил ничего не понял, но вскоре всё стало на свои места. На встречу лодки шли четыре крейсера под английскими флагами. Вместе с ними шли восемь крупных грузовых судов, также под английскими флагами. И курс, которым они следовали, не оставлял никаких сомнений. Английский конвой направлялся к берегам Японии. Ближайший крейсер должен был пройти на расстоянии порядка 7 кабельных от касатки. Михаил отошёл от перископа и сделал приглашающий жест. Прошу господа. Похоже, я оказался прав, к сожалению. Когда все офицеры посмотрели в перископ, то удивлённо уставились на Михаила. "Ну что это значит, Михаил Рудольфович?" Откуда здесь англичане? И почему корабли Сера сопровождают транспорты? Да идут они в сторону Японии. Вот потому и сопровождают, чтобы всякие касатки им не мешали. И очень может быть, что один из них касатка всё же утопит. Если уже не утопила. Но что вы такое говорите? Разве мы будем атаковать англичан? Мы не будем. Но вот англичане запросто могут взорвать один из этих пароходов и заявить, что это сделала касатка. К чему найдётся масса свидетелей? А может, уже взорвали? И именно этим и обусловлена такая массовая делегация к японским берегам. Иными словами, джентльмены в Лондоне пришли к выводу, что дальневосточная авантюра, на которой они хотели погреть руки, с треском провалилась. А если джентльмен не может выиграть по правилам, то он меняет правила.